омрачает его и доселе. Ведь все твои письма с тех пор отличают меланхоличная и суховатая сдержанность, которая больно бы меня ранила, подтверди моя совесть, что я ее заслужил. Не стыдно ли тебе, старина, в твоем возрасте после стольких лет горячей дружбы, когда я уже дал тебе столько доказательств своей искренности, своего доверия и нисколько не принимал к сердцу твою молчаливость,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 и некоторые другие старые бумаги. Вспоминаю былые дни и чувствую, что теперь совершенно готов развлечь себя повествованием о давних временах. Сняв поджарившиеся стопы своей с каминной решетки, я придвинул кресло к письменному столу и, докончив эти строки, обращенные к моему суровому старому другу, намерен кратко... Нет-нет, не кратко